и склонялся над ней, чтобы разбудить ее целомудренным отцовским поцелуем. В прошлом году во время убийств он еще не испытывал подобных фатальных борений. Волшебная власть, которую тогда имела над ним его дочь, так, по крайней мере, ему казалось, была еще волшебной властью детства